И он нагрубил режиссеру, разорвал клавир и, убежав в свою уборную, разрыдался. Послали за Мамонтовым. Савва Иванович поспешил в театр, вошел в уборную Шаляпина и увидел, что лицо Феденьки буквально распухло от слез. В душе Савва Иванович даже обрадовался. Такое состояние было верным свидетельством того, как возросла требовательность к себе Шаляпина. А требовательность, соединенная с природными возможностями, которыми щедро был наделен Шаляпин, дадут, конечно, результаты, и дадут их скоро. Мамонтов видел, что Шаляпин уже находится на пороге сценического воплощения образа, который он выстрадал в душе своей. Только недостаток образования, общей культуры не дает ему возможности ступить за этот порог. Нужно лишь немного подтолкнуть его». А Шаляпин, совсем как обиженный ребенок, жаловался, всхлипывая, что не выходит роль, не выходит от первой фразы до последней. Савва Иванович дал ему излиться, успокоил и сказал, «Давайте-ка начнем репетицию сначала». Обнял его и повел на сцену, а сам сошел вниз и устроился, как обычно, в глубине затемненного портера. Опять началась репетиция Шаляпин, загримированный и одетый Иваном Грозным, входит в горницу псковского наместника, боярина Токмакова, произносит первую фразу «Войти аль нет?» и чувствует, что произносит фальшиво. Не тот Грозный говорит эти слова. Не тот Грозный, который только что уничтожил новгородскую вольницу, разорил и сжег Новгород и теперь готовит такую же участь Пскову. Но репетиция идет, и чем дальше она длится, тем тяжелее становится на душе у Шаляпина. Кончается акт, перерыв. Шаляпин в мрачном молчании стоит на сцене. Легким шагом вбегает на сцену Савва Иванович, вбегает так, словно бы не чувствует тяжести своих лет и немалой уже грузности фигуры, делает какие-то замечания, касающиеся второстепенных деталей, потом как бы невзначай, Подходит к Шаляпину и очень просто, как о чем-то незначительном говорит. Хитряга и ханжа у вас в Иване есть, а вот грозного нет. Опять одна фраза, как в Нижнем, когда Шаляпин репетировал в роли Сусанина. И опять эта фраза освещает то, что не успел или не сумел понять Шаляпин. Действительно, слова эти звучат ханжески, и это верная интонация, потому что царь Иван был ханжа. Но ханжество — не единственная его черта. Ведь не зря прозвище «Грозный» живет в народе уже три столетия. Не Иван IV, а Иван Грозный, значит, интонация верна да не полна. Репетиция первого акта возобновляется. Снова входит царь Иван в горницу боярина Токмакова, снова произносит фразу «Войти аль нет?», но слова эти уже произносятся по-иному. Сила, деспотизм и ханжество слились воедино, и образ зажил, и все в характере Грозного стало на свои места. Первый акт повторен. Все звучит с формальной стороны так же, но по-новому. На сцене не игра, на сцене жизнь. На сцене не артист Федор Шаляпин, на сцене самый жуткий персонаж русской истории. И сцена, уже не сцена, а горница Псковского боярина, даже не горница, а вся Русь, сжатая, как тисками жестокой воли и грубой силой властолюбивого самодержца, для которого его воля, его власть, его желание, его каприз превыше всего. Позднее, через много лет, вспоминая эту первую свою, от начала до конца под руководством Мамонтова проделанную работу, Шаляпин писал: Ведь вот же! В формальном отношении я пел Грозного безукоризненно правильно, с математической точностью выполняя все музыкальные интонации, то есть пел увеличенную кварту, пел секунду, терцию, большую, малую, как указано. Тем не менее, если бы я даже обладал самым замечательным голосом в мире, то этого все-таки было бы недостаточно для того, чтобы произвести то художественное впечатление, которое требовала данная сценическая фигура в данном положении. Значит, понял я раз навсегда и бесповоротно, математическая верность в музыке и самый лучший голос мертвенны до тех пор, пока математика и звук не одухотворены чувством и воображением. Значит, искусство пения — нечто большее, чем блеск Бельканта. Это признание Шаляпина знаменательно во многих отношениях. В нем выражены эстетические взгляды Мамонтова, и взгляды эти стали эстетическим кредо Шаляпина. А ведь и Шаляпина упрекали в дилетантстве, как и Мамонтова, Упрекали в том, что он, мол, не твердо знает те профессиональные нормы пения, которые обязательны для каждого настоящего певца и которые, конечно же, знает каждый, получивший специальное образование в консерватории, будь он хоть трижды бездарностью. А то, чему учил Мамонтов, пустое. Именно во время репетиции псковитянки понял Шаляпин, что это не пустое, что именно это главное а то, что считают главным, если и не пустое, то во всяком случае второстепенное. Несоответствие школы новому типу оперы, — писал Шаляпин, — чувствовалось на псковитянке. Конечно, я сам человек этой же школы, как и все вообще певцы наших дней. Это школа пения и только. Она учит, как надо тянуть звук, как его расширять, сокращать но она не учит понимать психологию изображаемого лица, не рекомендует изучать эпоху, создавшую его. Профессора этой школы употребляют темные для меня термины «опереть дыхание», «поставить голос в маску», «поставить на диафрагму», «расширить реберное дыхание». Очень может быть, что все это необходимо делать, но все-таки суть дела не в этом. Мало научить человека петь каватину, серенаду, балладу, романс. Надо бы учить людей понимать смысл произносимых ими слов, чувства, вызвавшие к жизни именно эти слова, а не другие.